Тея в беде. Тея достала из-за пояса джинсов мясницкий нож, который Эйвери оставил на прикроватной тумбочке. Встала в проходе оранжереи, прислушалась, но не услышала ничего, кроме шума генератора. Выставив нож перед собой, тихо двинулась между тракторных шин, где росли растения. В глубине оранжереи мальчик сидел под полкой для горшков, крепко прижав колени к груди. Сначала она думала, он ее боится, но когда он дернулся и встряхнул руками, она увидела наручники. Одна рука мальчика была прикована к водопроводной трубе, торчащей из кирпича. Она уловила запах аммиака. Услышала звук, глухой, как удар пустой бутылки о мягкую землю, а потом упала на четвереньки, на гравий с прорастающим клевером и поняла, что гул, который стоял у нее в ушах, издавал не генератор. Кто-то нависал над ней, пьяно пошатываясь. С садовыми ножницами и пустой бутылкой из-под виски в руках. Нож отлетел в сторону и лежал в тени среди растений. Тея почувствовала, как ей в бок заехали ботинком, и весь воздух разом вышел из ее легких. В глазах потемнело. Она перекатилась на спину. Над ней стоял великан, большой и необъятный, От него несло табаком, виски и чем-то еще, чем-то красным.